Глава третья. Капитан пограничной службы. Во сне я с удовольствием неспешно плавал по лесному озеру, радуясь освежающей прохладе. Любовался живописными берегами, наслаждался звуками легких всплесков и перекличкой чаек. Разглядев в прозрачной воде стайку рыбешек, нырнул, пытаясь угнаться за косяками окуней и красноперок. И вдруг одна нога зацепилась за корягу, затем вторая, и меня потянула вниз. «Что за шутки?» — проскочила возмущенная мысль. «Точно знаю, сегодня не пятница». Проснулся сильно бьющимся сердцем и сразу увидел склонившегося надо мной игуна. «Подними голову!» — попросил он. Послушно приподнялся на локтях и вдруг услышал неприятный щелчок. На моей шее замкнулся металлический обруч шириной с ладонь. Такие же украшения уже красовались на руках и ногах. «За что?» — оскорбился я, ощущая себя рабом в кандалах. Мой отец очень дорожит своим домом и не хочет, чтобы ты разнес его по камушкам. Ну да, когда взрывной волной раскидала угаев, будь на их месте домик, ему бы не поздоровилось. Но я ведь и не думал. А похоже, что я собираюсь это сделать? И зачем окову? Моему возмущению не было предела. Это не оковы, а блокираторы. Вставай, отец ждет. «Не понял, чем их хрен слаще нашей редьки?» Но продолжать спор не стал. «Какой в этом смысл? Если мужик, похоже, все равно ничего здесь не решает. Цепей нет, и на том спасибо». Поднявшись, сразу спросил о главном. «Сегодня какой день недели?» Игун сморщил лоб, пытаясь вникнуть в суть вопроса. Затем ответил. «Третий восьмой кварты, или тебе дату назвать?» «Дата не столь важна». Не будем заставлять капитана нас ждать. Вчера лег спать, в чем был. Одеяние представляло весьма живописные лоскуты тряпочек из моего родного мира. Наверное, со стороны это смотрелось жалко. На день Игун кивнул на стул, где лежала одежда. А то выглядишь, как оборванец. Домотканные штаны на шнурке и рубаха с запахом на двух пуговицах были мне свободноваты, но совсем уж мешком не висели. Кстати, А что там по поводу выглядишь? Самому интересно, что со мной произошло в этом мире. Ничего лишнего не выросло. Как ни странно, смена реальности не отразилась на мне никак. Паники – ноль. Отчаяния тоже не ощущалось. У человека, можно сказать, целый мир отобрали, подменив незнамо чем. А в итоге, возможно, если бы у меня была хоть какая-то семья, переживал бы за близких, а они за меня. А так только на работе у начальника могут возникнуть вопросы по поводу отсутствия сотрудника. Причем задать их можно, а вот ответить будет некому. То ли последние пару лет меня серьезно измотали пятничные сюрпризы, то ли встряска с отморозками что-то заморозило внутри. Но перемену мира на удивление воспринял без чрезмерного удивления. Может, пока не осознал до конца. Ничего. «Сейчас гляну на отражение, и тогда начнется». Не началось. Больше поразил сам факт наличия зеркала в доме. Насколько помнил, в нашем средневековье оно стоило немалых денег. Правда, там не было магии. Да ничего так обличия. Разве немного причесать, побрить и умыть? Волосы как были темнорусыми, так и остались. Высокий лоб с двумя поперечными морщинами тоже на месте. И нос ничуть не изменился. Треугольник средних размеров. Щеки, подбородок, все мое. Ну и ладно, хоть какая-то стабильность. Немного отошел подальше от зеркала, чтобы рассмотреть себя в полный рост. В зеркале отразился обычный парень стандартного 48-го размера, чуть выше среднего роста. Ни бицепсы, ни трицепсы не проявились. В общем, и тут без изменений. Кто-то говорил, что не хочет заставлять капитана ждать, а сам не может от зеркала отлипнуть, съязвил игуну. Уже иду, быстро пригладил взъерошенные волосы, и мы пошли в соседнюю комнату. В кресле возле окна нас ждал крупный мужчина лет пятидесяти. Его густые черные волосы во многих местах посеребрило сединой, однако карие глаза излучали твердую решимость, а густые брови придавали лицу оттенок суровости. Здравствуйте. Негромко произнес я на языке дрегов. В ответ молчание. Отец, это Платон, и я тебе о нем рассказывал, подключился Игун. Интересные у них мундиры, подумал я, разглядывая явно оформленную одежду родственников. Фасон кителя и брюк, сшитых из ткани неброского серого цвета, и у Капрала, и у Капитана были одинаковыми. Все отличие состояло в нашивках на плече, которые дугой охватывали рукав и были хорошо видны спереди и сзади. Полевая форма, в которой я видел и Гуна, и Алгая, заметно отличалась от штабной. Она сидела на пограничниках гораздо свободнее, видимо, чтобы прикрывать кольчугу, плюс еще шлем. Капитан сначала посмотрел на сына, затем окинул оценивающим взглядом меня и произнес несколько слов на очередном непонятном языке. Я взглянул на Игуна, ожидая перевода, но тот лишь пожал плечами. «Здравствуй, Платон!» — наконец заговорил тот на известном мне языке. «Берите стулья, парни, присаживайтесь. Нам есть что обсудить». Что касается непонятной фразы, это была проверка, Платон. «Ты ее прошел, иначе бы наш дальнейший разговор просто не состоялся». Мы сели напротив капитана, и он продолжил. «Мое имя Ашкун. На службе капитан Ашкун». «Так вот, от лица командования и от себя лично благодарю за спасение наших бойцов Платон». Он обозначил легкий кивок, а также жестом остановил мою попытку ответить. Дескать, он еще не закончил. Но всех этих неприятностей, Игун совершенно точно можно было бы избежать. Ты в рапорте написал, что ночью сомнения о принадлежности пленника к дрэгам развеялись. Почему же сразу не снял сеть? Хотел показать угаем, что везешь одаренного? Они именно так и поняли. «Виноват, отец», — панура произнес Капрал. «Был немного ошарашен. Признанием делу не помочь». Если бы не Платон, родители Алгая сейчас оплакивали бы сына, за которого ты несешь полную ответственность. И не забывай просить. Это ведь не игрушка для больших мальчиков, а весьма дорогое имущество пограничной службы. Пятьдесят золотых на дороге не валяются. Теперь пока не оплатишь ущерб, никто тебя на учебу не отпустит. Я верну долг отец. Вернет он. За месяц, пробурчала Шкум. «Ладно, с тобой еще будет особый разговор. Сейчас надо решить вопросы Платона. Я правильно понимаю, что никаких документов у тебя нет? После взрывной волны я лишился всего, что имел с собой из прежней жизни. Телефона, ключей от квартиры, кошелька, остался только ремень. К сожалению, это так. Без настоящих документов ты дальше моего дома не выйдешь. А с поддельными я же первый тебя и арестую». «А какой выход?» — спросил я, полагая, что капитан уже подготовил решение. Причем оно каким-то боком ему выгодно. «Выход имеется», — важно произнес Ашкун. «Мой сын сообщил, что ты убил троих дрэгов, а значит, совершил деяние, достойное настоящего гражданина Мирегии. Доказательство смерти нечестивцев он мне представил». «Какие доказательства?» Я перевел недоуменный взгляд на игуна. «Да, Платон, ты точно не из нашего мира», — усмехнулся капитан. «Только тот, кто принес левое ухо Дрэга, может претендовать на почет и награду». «А они бы еще скальпы снимали. Меня внутренне передернуло, но виду старался не подавать. Это их реальность и их правила. Как там у нас говорят про чужой монастырь со своим уставом?» «Правильно» не соваться. Чем быстрее освоюсь, тем лучше, поскольку сильно сомневаюсь, что мне в ближайшее время укажут дорогу домой. И что, мне сразу выпишут документ? Не думаю. Если расскажешь любому чиновнику ту же историю, что и моему сыну, тобой сразу заинтересуются и жандармерия, и магическая академия. Одни заподозрят в тебе шпиона, другие попытаются разобрать на части для исследований. «Не хочу», — почти по слогам произнес я, представляя себя в разобранном виде. «Поэтому я и предлагаю тебе в службу в пограничных частях. К нам так поступают юные горцы». Сначала сбегут из родного села, потом дождутся, когда степь проснется и отправляются на охоту. Кому повезет, приходят к нам с добычей. Если приносят что-то ценное, принимаем их на год рядовыми. По его окончании выписываем документ, а они уж сами решают, служить дальше или податься на вольные хлеба в глубь страны. «У горцев вообще нет документов?» — удивился я. Они хоть и живут в королевстве, но довольно замкнутыми общинами, вдали от городов и сел. Сами к себе почти никого не пускают и не выпускают. А молодым, конечно, хочется приключений. Вот и бегут к степи. Так, еще один моментик. Мирегия это королевство. Как-то я вчера о стране, считая не спросил ничего. А следовало бы. Алгаю Сугуном я еще накануне рассказала о нападении трех качков, неожиданно для всех закончившихся их гибелью и переносом меня в степь. «Живую степь», как ее тут называют. Парни, в свою очередь, рассказали о способностях дрэгов к созданию порталов, поэтому особого удивления мое появление из ниоткуда у них не вызвало. Разве что сезон для порталов был неподходящий, но с этим еще следовало разобраться. Слишком много вопросов я задавать побоялся, а то еще за какого-нибудь демона могли принять. «А что, я похож на горца?» Не очень, но живущие высоко в горах сильно отличаются от основного населения Мирегии. а вот этого у тебя не отнять. Поэтому мне решать, похож ты на горца или нет. Ну да, это как для нас все китайцы на одно лицо, а мы для них, в свою очередь, тоже словно братья-близнецы. А как же быть сознанием языка? Игун сказал, речью дрэгов лучше не пользоваться. Эту проблемку решим завтра утром. Так ты согласен пойти под командование моего сына? Других-то вариантов все равно нет? Моим взносом будут уши дрэгов? Да. Сейчас зайду в штаб и все оформлю. Только сразу три уха будет многовато. Привлечешь ненужное внимание. Хватит и одного. А два оставшихся запишем на Алгая. Он из бедной семьи, да еще его отец ногу в бою потерял. «Да, пожалуйста, я не против, тем более Алгай мне сильно помог в бою с Угаями». «А вот о стычке с ними ни слова», — предупредил капитан. «Аглай тоже в курсе не проговорится. «Не видел никаких Угаев». Я поднял обе руки, обратив внимание, что наручи несколько изменились. Мало того, что потяжелели, так еще и медный оттенок сменился на серебристый. «Игун», — капитан указал глазами на мои украшения, — «Блокираторы можно снять, я их с собой заберу, порадую нашего полкового мага». Капрал быстро выполнил указания отца, освободив меня от всех браслетов. «Платон, как ты себя ощущаешь?» В устах довольно сурового капитана вопрос прозвучал немного странно. «Голова тяжелая, наверное, не выспался. Остальное в норме». «Вот и отлично», — улыбнулся Ашкун. «Ну что ж, с тобой все понятно». Платон, поручаю тебя своему сыну. Он поведает про наше житие, а ты, спрашивай, Данаус Матай. Кстати, горцы усов не носят. Запомни это. Надеюсь, говорят они на том же языке, что и остальные мириги. С небольшим акцентом: И завтра он у тебя будет. Все, некогда мне больше с вами болтать. Не все сегодняшние дела сделаны. Капитан забрал браслеты и ушел на службу. А я начал терзать сына самыми разными вопросами. «Служить целый год? И сколько в вашем году дней?» Главное, что я вынес из разговора, в Миреги, а может и во всем здешнем мире, неделя укороченная, она так и называется, кварта, поскольку состоит из четырех дней. Здесь нет пятниц. Дюжина кварт складывалась в месяц. Два месяца составляли сезон. Сезонов, как и у нас, в году было четыре. Так что по количеству дней в году этот мир почти не отличался от нашего». Игун пояснил процедуру обучения местному языку. «Оказывается, для одаренных, которым причислили и меня, весь процесс занимает не более часа. Завтра полковой маг пограничной службы, всего за пару золотых, сделает меня знатоком местной речи. Деньги у меня были, но присущая бережливость и полная неопределенность ближайших перспектив заставили задать вопрос». «А кто будет оплачивать обучение? Считай, ты только что это сделал. Как? Когда?» «Блокираторы являются, кроме всего прочего, также накопителями магической энергии. Ты сегодня зарядил их под завязку». «Какой я молодец!» «Или лох, смотря с какой стороны посмотреть», промелькнула в голове язвительная мыслишка. «Еще бы узнать, как это я умудрился». У меня возникло множество и других вопросов к игуну, например, относительно финансов в королевстве Мирегия